Глава первая. Что такое ценности и почему они универсальны? В данной главе речь пойдет об основных этических понятиях нового просвещения, которые вытекают из нескольких ключевых тезисов. Ключевые тезисы нового морального реализма гласят. Ключевой тезис один. Существует независимо от наших личных и групповых мнений моральные факты. Они существуют объективно. Ключевой тезис 2. Существующие объективно-моральные факты в своей сути познаваемы через нас, то есть они связаны с сознанием. Они касаются людей и представляют собой моральный компас того, что мы должны делать, имеем право делать или должны предотвращать. В своей основе они очевидны и в темные времена скрываются идеологией, пропагандой, манипуляциями и психологическими механизмами. Ключевой тезис 3. Объективно существующие моральные факты Имеют силу во все времена, в которые существовали, существуют и будут существовать люди. Они не зависят от культуры, политического мнения, религии, пола, происхождения, внешнего вида и возраста, и потому универсальны. Моральные факты не дискриминируют. Ключевой тезис один я буду называть моральным реализмом. Тезис номер два рассматривает нас, людей, как тех свободных живых существ, которым предъявляются моральные требования, поэтому я называю его гуманизмом. Наконец, номер три обычно обозначают как универсализм. В качестве броского слогана этой главы мы можем противопоставить друг другу концепты двух вымышленных государств. Первое я назову ПРН, П означает плюрализм, Р — релятивизм, а Н — нигилизм. Сочетание ценностного плюрализма, релятивизма и нигилизма я считаю злом, так как под ними в целом понимается идея, что моральные кодексы, то есть ценностные системы, возникают и поддерживаются просто из-за того, что им следует более или менее произвольной группа людей. Согласно этой модели, ценности — это догматы веры, которые сплачивают группу, и поэтому их значение ограничивается только этой группой. Примером тому могут служить ценностные представления евангелических, христианско-фундаменталистских общин, которые считают морально неправильными аборт в любой форме, а равно и потребление алкоголя, однополый секс и даже кофе с чаем, так как они якобы неприемлемы в глазах Бога. Многие христианско-фундаменталистские группы, например, «Свидетели иеговы организация, признанная в России экстремистской, также верят, что существуют лишь некоторые избранные люди, к которым обращается Бог со своими моральными требованиями. Большинство людей в их глазах с самого начала прокляты и либо будут гореть в аду, либо их просто уничтожат. Менее радикально, но столь же ложная идея, что существуют немецкие ценности, такие как пунктуальность и точность, которые, например, не действуют в Италии, где не следят за минутной стрелкой на часах и не придают большого значения тому, чтобы осуществлять трудовые процессы с немецкой точностью. Это представление имеет фатальные последствия. Когда Италия во время кризиса коронавируса настоятельно нуждалась в логистической и финансовой помощи других европейских стран, чтобы справиться с перегрузкой своей системы здравоохранения из-за случаев тяжелого протекания COVID-19, ее европейские партнеры вначале отказывались предлагать эту помощь. В Германии часто можно было услышать, что проблемы Северной Италии это как раз результат культурного дефицита, итальянского хаоса, не иначе. Морально неприемлемый, очевидно, ложный стереотип. Неверно, что в ходе пандемии коронавируса северная итальянская система здравоохранения достигла пределов своих возможностей по каким-то культурным причинам. Ужасная трагедия в Северной Италии и других местах — это не выражение местных культурных проблем. Также хорошо ее можно было бы объяснить логикой распространения вируса, который до сих пор не была известна, так как отсутствовали соответствующие данные и исследования. То, что в Германии на жителя приходится больше кровати для интенсивной терапии, чем в Италии, связано не с некими немецкими ценностями, а с организацией нашей системы здравоохранения нашего лучшего распределения государственного финансирования. Националистической бессмыслицы можно избежать, если мы проявим моральную проницательность, без которой не может быть никакой этики, никакого рационального изучения моральных фактов. Противовес ПРН, новое просвещение отстаивает идеал Республики гуманистических универсалистов, РГУ, морально-философской конституции которой, как мы увидим, на удивление во многом соответствует нашему основному закону. Речь идет об основном законе для Федеративной Республики Германии или, коротко, об основном законе Конституции ФРГ. р означает здесь реализм, г гуманизм, а у универсализм. Основной закон последние 70 лет также способствовал прогрессу, потому что он появился в результате этого темного времени. Даже национал-социалистическая диктатура не смогла полностью задуть огни просвещения. Это не призыв к немецко-националистическому воспеванию самих себя и не апология безобидного конституционного патриотизма, а указание на положение дел, которое возникло как реакция на глубочайшую пропасть в немецкой истории. Основной закон для Федеративной Республики Германия формулирует ценностный каталог с универсальным требованием, который касается не только немецких граждан, очевидных адресатов этого текста, но и всех людей. Это ни в коем случае не ценностно-нейтральное основание, на котором разворачивается политическая партийная борьба, результатом которой может стать даже упразднение демократии. Поэтому наш сегодняшний ценностный кризис — это одновременный кризис демократии, выступающий против универсализма, обращается и против идеи, что наше единство основывается на том, что все мы — люди, которые тем самым уже имеют определенные права и обязанности. К ним относятся право на свободное развитие нашей личности, право на жизнь и телесную неприкосновенность, равноправие полов, право на то, чтобы не быть ущемленным в суде на основании пола, языка, происхождения, доходов и так далее. Легко упускают из виду, что из наших основных прав следуют обязанности. Тот, кто, к примеру, имеет право не быть ущемленным на основе российских стереотипов или гомофобии, именно поэтому обязан никого таким образом не ущемлять. Эти основные права должны обеспечивать нам наши человеческие права. правам человека относятся многое чего мы не кодифицировали в правовой форме: право на жилье, право на охрану окружающей среды, которая позволяет нам дышать достаточно чистым воздухом, соответствующим нашему благосостоянию как людей. право на свободное время, право на пенсию и вообще все благодаря чему мы можем жить в солидарном сообществе, целью которого является содействие моральному прогрессу и сотрудничеству. В данной главе я приведу аргументы в пользу того, что моральные факты не обосновываются ни Богом, ни всеобщим человеческим разумом и ни эволюцией, но самими собой. Как и многие другие факты, они нуждаются не в обосновании, а в познании, которое позволяет выявить их контуры. Существуют моральные самоочевидности. К примеру, тебе не следует терзать младенцев. Никто, будь то китаец, немец, русский, африканец или американец, будь то мусульманин, индуист, атеист и так далее, всерьез в этом не усомнится. Есть очень много таких моральных самоочевидностей, которые непосредственно понимают все люди, что мы упускаем из виду, так как в моральных вопросах нас в основном занимают сложные комплексные моральные проблемы, в которых человеческие общности, кажется, расходятся друг с другом. Не существует морального алгоритма, правила и системы правил, которые раз и навсегда решили бы все моральные проблемы. Это можно проиллюстрировать на примере. До недавнего времени многие люди думали, а многие все еще думают, что совершенно нормально и даже надлежащие желательно подвергать детей телесным наказаниям. Возможно, в прошлом даже некоторые дети думали, что это было им во благо, потому что их изо дня в день в этом убеждали, указывая на мнимые факты. Телесное наказание, как люди могли думать, хотя и неприятно, но осмысленно точно так же, как, например, вакцинация от гриппа. Но начавшие появляться лишь во времена модерна дисциплины научной психологии, социологии, религиоведения и нейробиологии теперь уже показали нам, что телесное наказание травматизирует и что насилие и жестокость в семье даже являются важным основанием для тоталитарных режимов, которые строятся на домашнем насилии. Конечно, в принципе, представимо, хотя и, разумеется, крайне маловероятно, что через 50 лет появятся знания, которые покажут, что телесные наказания все же значительно способствуют зрелости и что, по сегодняшним критериям, мягко воспитанные дети склонны к брутальному капиталистическому разрушающему мир потребления. Так что мы снова должны взяться за розги. Но даже если бы вышло так, будущие доводы, которые дали бы нам основания для телесных наказаний, были бы совсем другими, чем те, что мы имели в прошлом, так как тогда были неизвестны факты, которые только еще предстояло открыть. Из того, что мы можем заблуждаться в моральных вопросах, не следует, что морального прогресса не существует. Задача этой первой главы состоит в том, чтобы развить три ключевых тезиса реализма — гуманизма и универсализма — и защитить их, в частности, от ценностного плюрализма, релятивизма и нигилизма, то есть от ПРН. Чтобы дать вам обзор хода размышлений и с самого начала устранить некоторые возможные недопонимания, я хотел бы сначала вкратце объяснить, о чем именно говорит ПРН. «Ценностный плюрализм» Предполагает, что в морали действует принцип «другие страны – другие нравы». Каждая страна носит отпечаток культуры, которая имеет свой собственный моральный кодекс, и некоторые страны образуют группы, которые могут коммуницировать друг с другом. Так Запад, в отличие от Востока, или Европа, в отличие от Африки, предстают в качестве ценностных порядков. Точно так же, как подразделяют территории – Им, таким образом, приписывают и различные системы ценностей. Заблуждение заключается в допущении, что существуют отдельные друг от друга системы ценностей. Это допущение быстро приводит к опровержимому допущению несоизмеримости, то есть представлению о том, что существуют радикально отличные друг от друга и несопоставимые по одной мерке моральные системы. Ценностный плюрализм автоматически не ведет к мысли о несоизмеримости, он в первую очередь является своего рода этнологическим утверждением. На основании изучения ценностных представлений, обнаруживаемых в разных местах, он допускает, что существует множество ценностных представлений. Из этого еще не следует, что ни одна из данных систем не является лучше или правильнее. Можно быть ценностным плюралистом и одновременно утверждать, что твоя собственная система ценностей превосходит все остальные, быть может, даже является единственно правильной. Ценностный плюралист мог бы сказать, что подавляющее большинство ценностных представлений равной мере ложные, и существование различных систем мнений само по себе не следует, что ни одно из них не будет считаться правильным. Ценностный релятивизм делает еще один шаг и допускает, что морально предпочтительные, морально неприемлемые всегда имеют силу только в соответствующих, несоизмеримых системах ценностей. Не существует никакого всеохватного порядка, который устанавливал бы, какая система морально лучше другой. Если систему вообще выбирают, то точно не по моральным критериям. Для ценностных релятивистов тем самым не существует никакого добра и зла самих по себе, но всегда лишь добро и зло по отношению к одной из многих систем ценностей, так что их представители, строго говоря, не могут оценивать и друг друга по независимому критерию. Если, например, приверженец Путина в Санкт-Петербурге поносит либеральную демократию считает ее признаком разложения Запада, тогда как ценностный релятивист из Нидерландов считает либеральную демократию добром именно за то, что при демократии может сосуществовать сколько угодно систем ценностей, согласно релятивистам, никто из них объективно не прав. С их точки зрения они оба лишь высказывают то, что имеет силу в их системах, и причем в обоих случаях, согласно релятивистам, совершенно не ошибаются. Столкновение ценностных систем для релятивистов ведет уже не к морально контролируемой этической дискуссии, но к соревнованию систем и конкретным битвам за геополитическую прерогативу толкования. Наконец, ценностный нигилизм выводит из всего этого положения, что вообще не существует определяющих нашей поступки ценностей. Он считает ценности в целом лишь болтовнёй, за которой ничего не скрывается, то есть в лучшем случае предлогами, используемыми, чтобы определенные группы могли достичь преимущества перед своими конкурентами. Я хочу убедить вас в этой главе в том, что все три допущения ложны, и одновременно развить альтернативную точку зрения, направленную против постмодернистского, постфактического духа времени, которому так хорошо подходят ПРН. Существуют моральные факты, которые предписывают, что мы должны делать и от чего воздерживаться. В целом факт — это нечто истинное. Факты — это, к примеру, то, что Гамбург, находится в Северной Германии, что 2 плюс 2 равно 4, что вы прямо сейчас читаете это предложение и так далее. Моральные факты, в отличие от этих описаний, действительности охватывают в основном требования, которые предписывают, что что-то нужно делать, а от чего-то воздерживаться. Моральные факты — это, к примеру, то, что нельзя мучить детей, что нужно защищать окружающую среду, что ко всем людям нужно по возможности относиться одинаково, неважно, как они выглядят, откуда происходят, какую религию исповедуют, что не следует лезть вперед без очереди, или что нужно помогать людям, чью жизнь можем спасти лишь мы одни, в той мере, в которой это не подвергает нас самих опасности. Моральный факт — это объективно существующее моральное положение дел, которое определяет, какие конкретные действия являются надлежащими, дозволенными или недопустимыми. Моральные факты могут существовать без того, чтобы их правильно познавали или даже им следовали. В повседневности многие агрессивно лезут вперед без очереди, будь то на автотрассе или в супермаркете, и, к сожалению, с многими детьми плохо обращаются и в нашей стране, исчезая их. Если есть такие моральные факты, то они начинают существовать не лишь тогда, когда мы к ним обращаемся, и уж точно не от того, что мы их как-то изобретаем или договариваемся о них. Моральные факты — это не общественные компромиссы и некультурные конструкты, так как они существуют суи генерис, в своем роде уникально и поддаются оценке по универсальным ценностным критериям, которые можно ввести в чтобы на более высоком уровне оценить компромиссы и культурные конструкты. Моральные факты имеют силу вне культурных и временных рамок, что не значит, что не бывает сложных или новых моральных вопросов, как мы еще увидим. Задача моральных размышлений о том, что мы должны делать и от чего должны отказываться, как и о том, что является опциональным, то есть о том, что мы можем сделать или от чего мы можем отказаться, не нарушив тем самым моральный порядок, заключается в том, чтобы совместно выяснить, каковы релевантные моральные факты. Таким образом, в моральных размышлениях речь идет о том, чтобы убедить самих себя и других в том, как правильно поступать, а не о том, как уговорить других принять наши управляемые предрассудками и интересами, восприятие социальной ситуации.